Пока я, продираясь сквозь ветки, быстрым шагом направлялся в сторону шоссе, голова моя работала в режиме супер -турбо. Мне было над чем поразмыслить. Первым в длинной череде вопросов был риторический «что делать?». О том, что дискеты у меня, рано или поздно обязательно узнают в КГБ. Не исключена вероятность, что о том же пронюхают камуфляжные. Они предприняли попытку захвата объекта с одной целью — завладеть программой кодировки. А внезапно ускользнувший, пусть и недалеко вертолет, недвусмысленно свидетельствует о предпринятой попытке спасти дискету. Следовательно, по моему следу же стремительно несется стая голодных собак. несложно представить, что меня ждет, я им в руки, даже помолиться не успею. Если же найти возможность разыскать компетентных людей в спецслужбах и вернуть им утраченный алмаз ока света, то они, едва завладев дискетой, не колеблясь, поставят меня к ближайшей стенке, дабы ликвидировать лишний источник возможной утечки информации. По воле случая я стал обладателем предназначенного для посторонних секрета, а это равносильно смертному приговору. Нет, такой расклад никак не подходит. Я хоть и выбрал профессию военного, как любой нормальный человек, не отказался бы пожить на этом свете еще три-четыре десятка лет. Пиво, женщины и все такое. Я не собираюсь умирать. Ко всему прочему добавлялся еще один чрезвычайно существенный факт. Календарь бесстрастно констатировал, что сегодня... 19 августа 1991 года. В стране творилось что-то непонятное. Я уже знал, что во все более-менее крупные города были введены войска. мне трудно себе представить, что сейчас творилось во властных структурах и тем более в КГБ. напавший на секретный объект, безусловно, владели оперативной информацией на самом высоком уровне. И они знали, что сегодня им никто не помешает осуществить задуманное. К тому же, безо всякого сомнения, они уже стремительно шли по моему следу. В таком случае остается только один выход — уйти до поры до времени на дно, и там, окопавшись со всех сторон, ждать удобного момента для окончательного принятия решения. Ближайшие задачи представлялись более-менее ясно. Во-первых, нужно добраться до Москвы. Во-вторых, узнать, как дела в Золотом ручье. Это особенно важно. В-третьих, как можно быстрее уезжать из региона, а еще лучше из России. И я даже знаю, куда именно. Спустя три часа я вышел на трассу, тормознул рефрижератор с молдавским номером и без особых проблем добрался до Москвы. Правда, поволноваться все-таки пришлось, когда на въезде в город я увидел стройные ряды бронетехники и людей в военной форме. Молчаливый водила Камаза с буденовскими усами почти сразу заметил мое напряжение. Спокойно порылся под своим сиденьем и положил мне на колени видавший виды джинсовую курку с бесчетным количеством заплат. «Накинь!» Он еще раз остановил взгляд, на исцарапанных и кое-где испачканных кровью мускулах странного попутчика, втиснутых в черную футболку с короткими рукавами. Форменную куртку с майорскими погонами я снял загодя в лесу и вздохнул. Мало ли что. Дальнобойщик остановил рефрижератор на первом же городском перекрестке. — Приехали, братишка. Мне сейчас в одно место заехать надо. Одному. Сам понимаешь. — Будто извиняюсь, — сказал Будённый. — Бывай. Я спрыгнул на асфальт, начал снимать джинсовку, но не успел. Камаз заревел, дернулся и, выпустив густой черный дым из расположенной над кабиной высокой выхлопной трубы, рванул вперед. До дома я решил идти пешком. По дороге внимательно прислушивался в обрывке разговора прохожих и вглядывался в лица сидящих на БТРах и танках солдат. Почти на каждом большом перекрестке была военная техника. Я с удивлением и какой-то внутренней радостью замечал редкие улыбки на лицах молодых ребят в форме, которых, помимо их воли, заставили стать устрашающим монстром для простых мирных граждан. В стволах пулеметов и орудий я-то и дело замечал целые букеты цветов. Невиданное зрелище. Последний раз такая картина была перед моими глазами на экране телевизора в последний день вывода советских войск из Афганистана. Тогда мы, те, кто там когда-то был, не чувствовали себя победителями. Это была бесславная война, которая также бесславно и завершилась, не принеся ничего, кроме слез и ноющего сожаления. обезмозглой тупости, отдавших некогда роковой приказ отцов народа. Подойдя к своей пятиэтажке, куда обычно меня привозила и отвозило обратно на службу светло-коричневого Латвия, я огляделся. Ничего подозрительного. Тихо стараясь не производить лишнего шума, я поднялся по лестнице на четвертый этаж и позвонил в соседнюю с моей дверь. Из глубины квартиры мягко прошлепали детские шаги. Сережа, сын Павла Дмитриевича, был дома. — Здрасте, дядь Валера, — выпалил мальчик. — Папы нет, но он скоро будет. Вам дать ключ? Уезжая на службу, я всегда оставлял ключи соседям, так как с самого детства имел отвратительную привычку везде оставлять зонтики, перчатки и ключи. Победить этот порог не удалось, и приходилось перестраховываться простейшими методами. Второй ключ от квартиры был у моей бывшей жены, которая жила сейчас с новым мужем в другом конце города. — Да, дай, пожалуйста, — кивнул я в ответ. Через минуту майор Бобров был уже внутри своей квартиры. Ни мешка, ни секунды я переоделся в приличную одежду, собрал самое необходимое в спортивную сумку, положил туда документы и деньги. Все, что были. В большой серебряный подсигар спрятал дискету и засунул ее между рубашек. Повесил сумку на плечо и уже собрался уходить, как неожиданно зазвонил стоящий на журнальном столике телефон. Наверное, минуту я стоял и думал, брать трубку или нет, но любопытство все-таки одержало вверх. Алло! Спокойным, как у развалившегося на кресле перед телевизором, шахматного болельщика, голосом ответил я. — Это ты, командир? — Молодец, хорошо бегаешь. Я узнал голос человека, с которым уже имел возможность говорить в золотом ручье. Сейчас он просто шипел от бешенства. Его рваное дыхание больше напоминало свист старых кузнечных мехов. — Если хочешь умереть быстро и безболезненно... Возьми дискету и спускайся вниз, там тебя уже ждут. Боюсь, это все, что я могу для тебя сделать. Ты проиграл свою жизнь, в чистую, придурок. Что с золотым ручьем? Я не смог сдержаться, чтобы не задать этот вопрос. В ответ услышал лишь отчаянный мат и обещание свернуть мне башку собственными руками. «Все, сука, считай, договорился!» И в трубке раздались короткие гудки. Я бросился к окну и успел заметить, как из двух припаркованных возле моего подъезда машин выскочили сразу несколько вооруженных людей в штатском. Случайное прохожие моментально почувствовал опасность, в панике бросились в разные стороны. Какая-то женщина громко и пронзительно закричала, И тут я вспомнил очень простой трюк, время от времени применяемый квартирными ворами. Я быстро покинул квартиру, прихватив с собой сумку, отдал ключ Сережке соседу, спокойно поднялся по лестнице на последний этаж, слыша гул поднимающегося в шахте лифта, и громкий топот ног где-то внизу, там, через чердачное помещение, перешел из моего первого в четвертый подъезд. Спустился на лифте вниз, зашел в подвальную дверь, выходящую не на улицу, а внутрь подъезда, около входной двери, и спустился вниз в царство толстых, мокрых, крытых колючей стекловатой труб, канализации и отопления. Дома в моем дворе стояли в форме пятистороннего прямоугольника. Жильцы называли это архитектурное чудо не иначе, как «Пентагон». И система труб всех жилых домов была соединена. подвал четвертого подъезда одного дома отделяла от подвала первого подъезда второго дома, только выложена в этом месте стена из белого кирпича. но в самом ее верху, в правом углу под потолком над тянущимися там трубами канализации, была полуметровая пустота. Бгодаря такому подарку строителей поленившихся класть кирпичи, Стоя в раскоряку и упираясь задницей в потолок, у меня был шанс. Спустя каких-то три минуты я уже вышел в совершенно противоположной от своего подъезда стороне Пентагона. Тут же поймал частного таксиста на раздолбанном «Жигуленке» и коротко попросил его ехать прямо и очень быстро. Некто, не учтя хода мысли генерального архитектора, спланировавший жилмассив в виде гайки, так желающий немедленно заполучить дискету мертвого генерала, остался при своих. Я же, помня прокол в квартире, предпринял всевозможные меры предосторожности, три раза пересаживаясь из машины в машину и быстрым темпом направился в противоположный конец города, увозя с собой в путешествие, Всю сверхсекретную информацию, за которой в данный момент охотились могущественные силы. Тогда я даже не подозревал, что помимо своей воли стал главным действующим персонажем тщательно спланированного и почти увенчавшегося успехом грандиозного спектакля.